Глава десятая. «По дороге в город». Кайфую в глянцево-черном джипе и смотрю вправо, стараясь не слишком отвлекать водителя разговорами. Ёлочки мимо скользят, сосенки повыше и березовые рощи пролетают сплошным зелёным массивом. Козловские поля давно позади. Иногда начинаю верить, что реальность действительно можно менять по своей воле, хотя бы с помощью заклинаний. А что такое заклинание? Текст могучего воздействия. Видимо, нашла я какие-то волшебные расположения букв, сочиняя свой любовный роман с участием бизнесмена Агрария. Последние дни июня Беженцев часто вертелся на уме и постоянно попадался на глаза. Далась ему наша козловка. По слухам, собирается строить тут коттедж для личного проживания. Не иначе, как впечатлен местными красотами на волне экологических тенденций. Вчера столкнулись с Бешенцевым на почте. Я забирала брошюрки по химии, выписала из Челябинска новое поурочное планирование, а царь Леонид наведался в банкомат за наличными. Понятно, что сразу вспомнил мое имя, когда почти лбами столкнулись на крыльце. Давно я так интересно не беседовала с импозантным мужчиной. Казалось, и он не торопился со мной расстаться. А может, кого-то ждал у администрации. Мы прогуливались по маленькой тополиной аллее, чинно рассуждали о горчице и рапсе. Бешенцев собирается выращивать у нас эти культуры, чтобы после продавать в Германии растительное масло собственного производства – рапсовое и горчичное. А еще вместе с колиным начальником планируют построить индюшачью ферму, судьбоносные для козловки проекты. Я тоже воодушевилась и начала бурно фантазировать о ремонте клуба, о санатории близ горячего источника, о туристических тропах вдоль реки. Горожанам хочется летом пожить в деревне, а дачи не у каждой семьи имеются, как и бабушки в деревне. Можно организовать туры на выходные, натуральными продуктами народ кормить и водить по лесу, или устраивать экскурсии на птицефабрику и пекарню для ребятишек с обязательной дегустацией свежего хлеба. Надолго запомнится, в соседнем районе есть траусиная ферма, так на всю область гремит, а мы чем хуже. Надо шевелиться понемножку, расширять спектр. Интересно вы говорите, Тонечка часами бы слушал, — заверил Бешенцев с улыбкой. Я совсем не против. На прощание опять мне руку подал, крепко сжал и не сразу выпустил, а сегодня забрал с автобусной остановке Опять совпадение. Мне надо в город и ему надо в город. Мы же не договаривались о тайном свидании. И чего я так нервничаю? Двух слов связать не могу. Бешенцев молча следит за дорогой будто нарочно снизил скорость. Небо с утра хмурится, вот-вот ударит дождем, травы на лугах пахнут свежо и сладко до головокружения. Окошко с моей стороны приоткрыто, я жадно дышу встречным ветерком, а в груди плещется теплое, приятное предвкушение. И не только в груди, а где-то гораздо ниже. В середине пути бешенцев завернул в кафе-гостиницу у самого леса. Заказал горячий хачапури, еще шашлык предлагал, но я отказалась. Почему-то коленки дрожали, и всякая неприличная чепуха крутилась в уме. Будто сейчас лишь от меня зависит развитие ситуации. Стоит только особенным женским взглядом на него посмотреть, и до города не скоро доедем. Кто же знал, что такие острые ощущения могут настигнуть в моем возрасте, застать врасплох? После небольшого перекуса мы стояли на пустой веранде кафешки и пережидали ливень. Бешенцев взял меня за руку, медленно сжимал пальцы, улыбался краешком губ. А мне хотелось с разбега в омут, но что-то останавливало. Может, смущение, что белье надела совсем простое, разочарую кавалера. Вдруг он к изыскам привык. Может, память о серебряных ниточках в колиной челке. Заметила сегодня утром, и где-то в области сердца больно кольнуло Вдали затихала гроза, небо высветлило полуденное солнце. В траве у обочины дороги снова запели кузнечики. Благодать-то какая! Божий денек! Пора ехать, Леонид Николаевич! Зачем так официально, Тонечка? В щеку поцеловал и первым пошел к машине. А я, вздохнув, засеменила следом. Теперь в салоне музыка играла громче. Поймали городскую радиостанцию. В щелку окна удачно забрался июньский ветер. Остужал мои пылающие щелки. Я откинулась на сиденье и смотрела на открытый по локоть загорелые руки Бешенцева, мягко держащие руль. — Зря ты, Тоня, отказалась от шашлыка. Там вкусно готовят, я хозяина знаю. Эх, зря! Все-то вы знаете, наперед, ваше величество, — грустно признала я. Будешь заигрывать, украду, — пугает он. С целью выкупа Лукаво усмехается и отрицательно качает головой. А мне хочется плакать от несбыточной нежности. Но мы уже въезжаем в город. Объясняю свой адрес, а сама думаю, может пригласить Бешенцева на чашечку растворимого кофе. Неправильно, нехорошо это будет. Все омуты остались в лесу, в чаще дремучей. Над ними совы летают и старые ивы скрипят. все весь стыд укроют, а здесь, в родном гнездышке, нехорошо. Да и Ксюха ждет. Я обещала к пяти часам быть у нее на даче. Не огорчать же именинницу. На прощание бешенцев поцеловал мне тыльную сторону ладони и внутреннюю запястье. Я забежала в подъезд без оглядки, звеня ключами. Открыла квартиру и вышла на балкон, но большой черной машины уже не было видно. Пока я остывала под душем, придумала зайти в парикмахерскую, поменять прическу. Наконец-то осмелюсь превратиться в блондинку и куплю красивое белье нужного размера. Просто так, для самой себя. А еще хочу поскорее закончить книгу больше никогда не возьмусь за любовный роман где каждая страничка на его оживает и грозит устроить в заправдошнее приключения автору со сказками было проще где сейчас найдешь принца на белом коне или романтичного дракона а цари леониды иногда встречаются на пути даже готовы угостить шашлыком в перерыве между боями Бешенцев давно и крепко женат. Старший сын в нефтегазе учится, младший в универе на юридическом. Супруга — кандидат наук, готовится докторскую защищать. Это все проза жизни. А хочется порой, как в детстве, на качелях солнышко сделать или рвануть с горки вниз. А разве моему Коле не хочется? В город на вечеринку отпустил с показным равнодушием, а у самого, наверное, душа болит. И злюсь на него, и обижаюсь, а все равно почему-то жалко, свое, родное, надежное. Нельзя обижать, это как самой себе в душу плюнуть, чего бы там ни фантазировало тело.